Глава седьмая Утром меня разбудил первый лучик солнца, попавший прямо на кончик носа. Громко чихнув, я подскочила с сундука. — Будь здорова, хозяюшка! — по-доброму проворчал Василий, накрывая стол. — И тебе не хворать! Сунув ноги в лапти, ушла умываться. Опять дел не в проворот. Через полчаса, когда в гостиной пробило семь, я шагнула во двор Кадель. В руках держало несколько корзин, коими снабдил домовой. Мотивировал тем, что покупать незачем, их и так полно. Открытый экипаж уже ждал у ворот. Сев велела кучеру. «Строительный артель, потом базар». «Слушаю, сударыня!» Он замахнулся кнутом, подстегивая лошадь. За окном промелькнул центр города. Постепенно мы выехали на окраину и остановились у большого барака. Я удивлённо осматривала вывеску «Строительная артель братьев Медведевых». — Утро доброе! — на окрик моего слуги из дверей выскочил молодой приказчик. Подав мне руку, он пошёл обратно и завёл меня в большой кабинет, оставив напротив огромного хозяина. — Надо же, оборотень-медведь! Думала, их уж нет. — Добро пожаловать, Ефросинья Меланеговна! Чаю? — добродушно улыбнулся медведяка. С любопытством рассматривала этот обращик оборотня, весьма импозантный, широкоплечий, высокий, даже несмотря на бороду, истинный боярин. Вполне мне подходил, но решила, что и так перегибаю палку своим неприкрытым интересом. — С кем имею честь говорить? — напомнила ему об этикете. — Прошу простить, Михаил Апотапыч, чем можем помочь? — Он тоже тщательно изучал меня. «Мне бы баню, сарай и забор вокруг сада и огорода». «Какие сроки?» «До конца лета управитесь?» — хмыкнула я, приподняв одну бровь. «Дня за три!» — ухмыльнулся оборотень. «Посмотрим!» — не поверила я. «А стоимость?» «Пять тысяч работа, а за материал оплата по факту». «Когда сможете приступить?» Игра в гляделки уже надоедала. «Сегодня же!» «Старые постройки сносить, но все делать на них», — добавила я, поднявшись. «Не вижу никаких препятствий». Встал и медведь. «Так, может, чаю?» «Буду дома и попьем», — внезапно смягчилась я. Оборотень приблизился. Несмотря на мой немалый рост, он все равно был выше, что мне внезапно понравилось. «Сочту за честь». Он подал мне руку, и я взялась за нее. Доведя меня до экипажа, Михаил Потапыч внезапно склонился и поцеловал запястье. — Весьма рад знакомству. — Я тоже. Уже садясь, посмотрела на него благосклонно. Мы медленно отъезжали от артели, а я даже ощущала зуд между лопаток. Так долго меня провожали взглядом. Но по ауре жены не видно. Так чем не кандидат в женихи? Базар появился внезапно после одной из улиц. Подобрав корзинки, ушла к рядам. По дороге прихватила двух мальчишек в качестве носильщиков. Сначала на глаза попались мясные лавки, и первая корзина заполнилась отборными кусками говядины, свинины, тушками кур, утки и даже пары кроликов. Следом вторая — колбасами и кусочками копченого мяса и сала, которые одурманивающе пахли специями. Вроде позавтракали а есть снова хотелось до одури. Решительно отмахнулась от этих мыслей, направившись к молочным прилавкам. Две корзины были полны сырами, творогом и крынками с молоком и сметаной. Мальчишки уже пыхтели под тяжестью ноши, когда я увидела овощи и зелень. Вот чем еще нужно запастись. Сделаю потом заказ. Быстро собрав еще одну, я уже устремилась к выходу, но в толпе внезапно Выцепила взглядом старика. Он понуро стоял у забора, держа на веревке козу. Животное испуганно пучило глаза и жалобно блеяло. Не знаю, зачем я решилась на этот поступок. Но отпустив мальчишек с горстью мелочи у экипажа, я вернулась на рынок. — Добрый день. — Коза, смотрю, пуховая, а молоко дает? — остановилась я у парочки. — Да, сударыня, и пух, и молоко. И окотная уже вторым козленком. Обрадовался мне старик и зашамкал беззубым ртом. — Почти задаром. Всего десять рублев. Вдруг почувствовала, что что-то не так. Магия молчала, подсказывала интуиция. — Почему продаете? — Старая уже, за ней глядеть. Траву не накосить на зиму. Юлил дед, пряча глаза. — У меня и подарок не есть. Кур не осталось, а петуха без них хлопотно держать. Я уже не обращала внимания на старика. Взгляд упал на мешок с несчастной птицей у него под ногами. Там барахтался и кряхтел петух. Клюв, что ли, замотан? — На! — сунула ему купюру. Больше не сомневаясь, подобрала мешок с земли и выхватила веревку из рук продавца. — Благодарствуйте, сударыня! Выпалил дед и, несмотря на возраст, буквально исчез в толпе, шустро маневрируя потянув за веревку, повела понурившуюся животину к экипажу. Кучер быстро поставил ее мне в ноги, туда же я положила весьма тяжелый мешок с притихшей птицей. Откуда у меня странное чувство, что я должна была это сделать? У меня даже сарая еще нет, и вот куда их? Так в раздумьях и вернулась к дому Адель. Перед самыми воротами за нами увязалась стая собак. Они со стервенением гнали кого-то. Кучер даже придержал лошадь, Псины, внезапно изменив движение, кинулись прямо под колеса. Я едва успела откинуть их магическим пасом. Вот очень люблю животных, но собак на дух не переношу. Псы с визгом разбежались по сторонам. Кучер спрыгнул с козел, пытаясь успокоить испуганную лошадь, а потом, заглянув под колесо, схватил и вытащил на свет серого ободранного кота, тощего, как старый веник, и боязливо сжавшегося в руке. Слуга хотел было отбросить его в сторону, но я, обреченно вздохнув, сказала, «Нет, давай сюда. Видимо, сегодня звезды сошлись так, чтобы в моем доме было пополнение». Кучер удивленно покосился на меня и протянул кота. «Да нечего на меня так смотреть. Сама не понимаю, что происходит». В руках с мешком с петухом и ободранным беглецом зашла в портал, наблюдая, как кучер заносит купленное на рынке. «Батюшки святы!» — оторопел Василий. «Ты не спрашивай. Хотел живности? Получай!» Отрезала я, оставляя птицу на полу и унося кота в кабинет. Его надо было срочно лечить. На теле живого места не разглядеть. «Не лизать, мазь Понял?» — приказала раненому. Занеся в светлицу, посадила его на лавку и дала порцию мяса и молока. Выглянув в окно... С удивлением заметила привязанную к дереву козу и ярко-рыжего петуха. Он, важно, ходил вокруг и пощипывал траву, подкладывая козе под морду. Та меланхолично жевала. Вот чую подвох.